«Четвертым был Чернак», — проговорил Джилет, читая бумаги. «По крайней мере, я так думаю. Я узнал его имя по ассоциациям с материалами о Кейне». «Вы могли встретить его и раньше», — заметил Маннинг. «Впервые информация о нем появилась в докладе G2 18 месяцев назад и еще раз около года назад, что и дает нам эти шесть месяцев, Спокойно прервал его Эббот, глядя на Джиллита. «Да, сэр», — продолжил полковник, — «если бы когда-нибудь понадобился пример человеческих отбросов, то им вполне мог бы быть Чернак. Он был чех, и во время войны его взяли на работу в Дахау. Там он проявил невиданную жестокость, выделяясь даже среди немцев. Он отправлял поляков, словаков и евреев на расстрел после того, как применял жестокие пытки, добиваясь от них какой-нибудь информации. Единственное, чего не сделали его хозяева, так это не внесли его в списки своих наиболее преданных слуг. После войны он ушел со сцены, угодил где-то на минное поле и лишился ног. Кейн нашел его и использовал в качестве почтового ящика при получении платы за убийство. А теперь на минутку прервитесь. Энергично вмешался Нолтон. Мы уже раньше ознакомились с делом этого чернока. Если вы перепроверите факты, то обнаружите, что именно наше управление обнаружило его. Мы могли бы давным-давно обнаружить его, если бы в то время Штаты не отказались поддержать несколько официальных лиц в Бонне, резко настроенных против СССР. Вы предполагаете, что Кейн использовал его? «Но у вас нет на этот счет надлежащей уверенности». «Теперь она у нас есть», — возразил Маннинг. «Семь с половиной месяцев назад мы получили сообщение о человеке, который содержал ресторан под названием «Альпенхаус». Там, среди прочего, утверждалось, что этот человек был связником между Кейном и Чернаком. Мы длительное время наблюдали за ним, но ничего подозрительного не обнаружили, Он был мелкой фигурой в подпольном деловом мире Цюриха. Это было все, что мы смогли установить. Дальнейшие наблюдения мы сочли нецелесообразным. Полковник замолчал, удовлетворенный всеобщим вниманием. Когда мы узнали об убийстве Чернака, мы решили сыграть. Пять дней назад двое наших людей спрятались в Альпенхаузе после закрытия. Они захватили хозяина врасплох и и допросили его на предмет связей с Кейном и Чернаком. Вы представляете их потрясение, когда человек буквально на коленях умолял защитить его. Он сообщил, что Кейн был в Цюрихе той ночью, когда был убит Чернак. Он видел Кейна этой ночью и имел с ним беседу, одним из предметов которой был Чернак, причем в негативном плане. Представитель армии вновь сделал паузу, тишина которой нарушилась лишь звуками раскуриваемой Эбботом трубки, выступавшей впереди его угловатого лица. «Теперь это уже заявление», — спокойно произнес монах. «Почему же об этом донесении не было поставлено наше управление, если вы получили его почти семь месяцев назад?» — жестко поинтересовался представитель церу. Оно ничего не доказывало. В ваших руках, да, но в наших оно могло бы стать другим. Все возможно. Возможности каждой службы ограничены. Кто из нас смог бы поддерживать бесполезное наблюдение неопределенно долгое время? Мы могли бы расширить его, если бы знали об этих фактах. Откуда пришло сообщение? Осведомился Джилет, не спуская взгляда с Маннинга. Оно было анонимным. И вы приняли его к исполнению? На птичьем лице Джиллита отразилось изумление. Это одна из причин, почему первоначальное наблюдение было ограниченным. Да, вы уже говорили об этом. Но вы ведь еще сказали, что не обнаружили никаких фактов. Да, это так. По-видимому, вы работали без энтузиазма. Агрессивно продолжал Джиллит. Не кажется ли вам, что кто-то еще или в Ленгли, или в Комитете мог бы оказать помощь в этом деле и заткнуть эту брешь в наблюдении? Я согласен с Питером. Нам нужно было сообщить. Однако есть причина тому, что к вам это сообщение не поступило. Маннинг глубоко вздохнул. Информатор никогда не выходит на связь второй раз. Мы это знали по огромному количеству примеров, Так мы поступали и раньше. Что вы хотите этим сказать? Ноутон отложил бумаги и внимательно посмотрел на представителя Пентагона. Ничего нового, Питер. Каждый из нас имеет свои источники информации и охраняет их. В этом я не сомневаюсь. По этой же причине вам не сообщили о Брюсселе. Обе стороны считали, что армию необходимо держать в стороне. И снова тишина. Ее нарушил жесткий голос Альфреда Джиллита. «Как часто вы так поступали, полковник?» «Что?» Маннинг взглянул на Джиллита, но был при этом уверен, что за ним внимательно наблюдает Дэвид Эбботт. «Я хотел бы знать, сколько раз вам велели прикрывать источник информации? Я имею в виду информацию по Кейну».